Глава 13. День 6. Игровая статистика отметила повышение персонажа всего на один уровень и потерю нескольких очков кармы. «Ничего, если удастся победить герцога, Закари, наверное, сразу уровней 5, а то и 6 получит», — прикинул 3208. От бюро по жизнеустройству пришло сообщение о том, что 3208 — устроен разнорабочим на заводе, производящем электронные компоненты. Выйти нужно сегодня же. Несмотря на то, что дорога до завода занимала целый час в одну сторону, то есть на полчаса больше, чем на предыдущей работе, он все равно обрадовался. Место на заводе электроники – это мечта для любой пчелы. Кондиционированные чистые помещения и халат вместо тяжелого облачения металлурга. Было еще одно сообщение от бюро, помеченное красным. Его открывать не хотелось. И не зря. В нем оказалось строгое предупреждение. «Золотая пчела под номером TA5625-27-32-08D слишком часто меняет место работы, чем доставляет бюро лишние хлопоты». На медиплавильном заводе он и года не продержался и вообще за трудовую карьеру по собственной вине меняет уже третье предприятие. Поэтому в случае следующего увольнения работника бюро воспользуется правом поменять его статус с золотого на серебряный с понижением субъективного времени, проводимого в виртуальной реальности за один сеанс с трех суток до двух. Это было бы крайне печально потому что время ведьм, а также множество лучших игр доступны только для тех, кто может существовать в виртуальной реальности не менее трех дней к ряду. Кроме того, перед тем, как ему будет открыт доступ к выбору приключений, он будет отправлен в терапевтический тур «Работа над ошибками», в котором принудительно проведет не менее месяца виртуального времени. В туре будет производиться моделирование ситуаций из прошлого, приведших к негативным последствиям с возможностью принятия альтернативных верных решений. Первые три часа до перерыва 3208 думал, что он действительно-таки попал в рай. Работа была проще некуда. По конвейеру ползли лотки с деталями. Его задача состояла в том, чтобы собирать их и высыпать на вибростенд — который расфасовывал детали по кассетам. Затем раскладывать кассеты в стопки на тележках, а эти тележки отвозить на отмеченные желтыми линиями на полу площадки, откуда другие рабочие забирали их на следующие этапы производства. Начальницей цеха была добродушная на вид женщина средних лет. Поначалу это тоже показалось подарком судьбы. Она доходчиво объяснила новому работнику, что нужно делать. Чтобы угодить ей, он попытался быстро вникнуть и показать свою толковость. Она даже похвалила его и увеличила скорость конвейера на его линии. Лотки с деталями стали скапливаться на стыках и поворотах ленты и наползать друг на друга. Заметив это, начальница разоралась так, что 3208 удивился, как такой не очень крупный организм может издавать столько шума. На свою голову он попытался возразить, дескать, на соседнем конвейере, обслуживаемом опытным работником установлена та же скорость, а он все-таки первый день. И вот тут выяснилось самое неприятное. Оказалось, что скорость действительно та же самая. Но при этом опытный работник обслуживает сразу две линии. Тут 3208 понял, что рано обрадовался и почему этот труд относится к тяжелой категории. К концу бесконечной смены он с теплом вспоминал и свою печь, и добрейшего начальника, которого видел всего по несколько раз в день, скупого не только на эмоции, но и на слова. Местная же начальница, похоже, поставила перед собой двойную задачу. Во-первых, глаз не спускать с новенького, находясь постоянно, как смерть у него за спиной а во-вторых, максимально экспрессивно расточать на него весь свой богатый запас оскорбительных эпитетов. 3208 узнал, что он тормоз, бестолочь, уволень, чертов бездельник и даже гнида сонная, и что ей абсолютно неясно, как он с такими рефлексами до сих пор работал и вообще дожил до такого возраста. Когда пытка, наконец, закончилась, У 3208 мелко тряслись руки, а когда он закрывал глаза, то видел детали, поглощаемые вибростендом.